Условия жизни и деятельности великих учителей. 7 декабря 1935 года. Конечно, махатмы Гималаев не могут длительно соприкасаться с аурами землян и даже просто находиться в атмосфере долин из-за несоответствия в вибрациях, потому продолжительный контакт обоюдно вреден, и в случае землян, даже разрушителен. Так во времена Блаватской Махатма Кха, чаще других соприкасавшийся с аурой долин, был отозван своим иерархом в твердыню для восстановления сил. Также мы знаем, когда другой Махатма приезжал для свидания с Блаватской в горы Сиккима, Он почти все время вдыхал особый препарат из озона. Мы знаем, что и Будда, и Христос не могли долго оставаться в городах и среди народа и часто уходили в пустыню. Гималайские махатмы живут в полном уединении и допускают в свою твердыню одного, много двух кандидатов в столетие. Конечно, бывают исключения. Но они посылают своих учеников и младших собратьев воплощаться на Землю с определенной миссией и следят и руководят ими с самого детства. Оккультная связь, установленная многими тысячелетиями, делает духовный контакт легким, и скорейшее открытие центров и трансмутация их огнем, дающая огненный провод, яснослышание и ясновидение, становится возможной. Конечно, даже при такой готовности духа со стороны собрата ученика должно быть явлено ничем непоколебимое устремление и великое напряжение в следовании за рукой ведущей. Много испытаний проходит он даже на последней ступени, и трудности громоздятся и порой кажутся непреодолимыми. Также и Иуды неизбежны на пути, дабы ярче запечатлен был путь света, и символ испития чаши яда остается нераздельным с путем служения человечеству. Иногда махатмы призывают к себе собратьев на некоторый срок в один из своих ашрамов и подготовляют их организм для сокровенных восприятий тонких энергий и передают им инструкции. Так было с Блаватской, которая провела три года в их ашраме перед принесением миру тайной доктрины.